Глава девятая. Я вижу, но виск длится ровно секунду. Он прыгнул. Он действительно прыгнул. Руки у меня неистово дрожат, дрожит все тело, чувствую нарастающую панику, которая медленно и противно подкатывает горло, готовясь свести меня с ума. Не верю в произошедшее и ни за что не хочу верить, полностью игнорируя факт того, что я только что увидела это собственными глазами. Я пару секунд мешкаю, не готовая увидеть то, во что гай мог превратиться после падения, но все же делаю это. Я подхожу к окну и высовываю голову, уставившись вниз с прищуренными глазами. Наглая ухмылка. Именно ее я вижу в первую очередь. Не пропасть, не людишек далеко внизу, не проезжающие машины, а эту наглую ухмылку, полную издевательства и самодовольства. Гай будто парит в воздухе. «Какого?» — вырывается у меня. «Я же говорил, что не упаду». Он произносит эти слова таким спокойным тоном, что мне хочется врезать ему со всей силы, хотя это совсем не в моем стиле и точно не подобает такой девице, как я. Даже несмотря на тренировки с Трэвисом. Рассматриваю Гая внимательно и, наконец, понимаю, как ему это удалось. Под оконным отливом, чуть ниже — Находится что-то вроде подоконника, что-то широкое и каменное, по бокам плавно переходящее в изгибы статуи. Когда смотришь на здание университета снаружи, этого подоконника совсем не видно, но сейчас я могу детально его разглядеть. Он выполняет роль элемента декора, но выглядит крепким. На нем легко сохранять равновесие, и за парня можно не волноваться он в полной безопасности. Чувствую, как мое сердце приходит в норму. Возвращает свой обычный ритм биения, а легкие, до этого сжатые в комочек, расслабляются. Меня чуть инфаркт не хватил! кричу я, при этом сохраняя рамки, чтобы моего голоса не было слышно посторонним. Я видел. И это все, что ты можешь сказать? Ты не извинишься за свое глупое поведение. Все же в порядке. Я все контролировал. Не вижу смысла извиняться. Я лишь цокаю языком и отхожу от окна. Выглядываю из-за двери, смотрю на столовую. Пусто. Лишь пара уборщиц подметают с пола крошки от бургеров и прочие остатки еды, которые студенты безжалостно роняли во время перекуса. «Каталина, иди сюда!» — произносит Гай, а я его игнорирую. «Каталина!» Я продолжаю молчать, пытаюсь придумать, как мне вернуться на занятия так, чтобы меня не убили преподаватели и не узнала мама. «Ты должна дать мне шанс!» Я резко оборачиваюсь и вижу, как Гай держится за оконную раму, свисая телом в пропасть, и смотрит на меня с ожиданием ответа. Его руки должно быть невероятно сильны. На этот раз это его движение не выглядит таким безопасным, как если бы он продолжал стоять на том уступе. «Как ты это сделал?» удивленно спрашиваю я, подходя к нему ближе. «Тренировки!» Я едва понимающе киваю. Вспоминая, что сама занимаюсь дома, но вряд ли мои руки крепки настолько же. Какие именно? спрашиваю я. Какие нужны, даю себе разрешение усмехнуться. Хорошо. Киваю, понимая, что его дурацкий поступок медленно стирается из памяти и почти даже улыбаюсь. Показывай мне то, что хотел показать, но поскорее. Надо же! Тебе все еще интересно? Конечно! «Ты ради этого рисковал своей жизнью?» «Конечно, мне интересно». Он смотрит вниз, потом поднимает взгляд на меня, и теперь в его зеленых глазах играют смешинки. «Тебе придется спуститься со мной», — говорит Гай. «У меня челюсть свисает от такого заявления». «О, нет! Нет, нет, нет! Я не такая удачливая и ловкая, как ты. Я тут же свалюсь и, честно, я до ужаса боюсь высоты». Пара секунд, и все. у меня кружится голова. Не волнуйся, Каталина. Его голос так удивительно успокаивает, что я почти повинуюсь. Я буду держать тебя. Нет, срастаюсь с полом, чтобы меня наверняка нельзя было никуда двинуть. Разве нет других вариантов? Доверься мне. Гай наверняка из тех людей, которые располагают к себе. Они всегда уверены, сдержаны, слишком обаятельны для того, чтобы от них отвернуться. Тут я от чего-то замолкаю, раздумывая над своим будущим решением. Пытаюсь расставить в голове самые разные варианты ответов и стараюсь выбрать лучший. «Разве тебе есть, что терять?» — выдает мой глупый мозг. Вспоминаю родителей, и в голове мигом пролетают сцены, в которых они горюют а моей до абсурда смешной смерти. А потом я смотрю на Гая, в его глаза, которые обещают мне безопасность. Думаю о том, сколько же раз на тренировках мне приходилось разбивать костяшки в кровь. И ничего, было не страшно и терпимо. Может, и сейчас можно попытаться себя перебороть. Я почти не верю, когда уверенно произношу. Хорошо. Я не против. Гай сначала кивает, потом слабо улыбается моему ответу и спускается обратно на тот каменный уступ. Я подхожу к окну и вновь выглядываю из него, уставившись вниз. Высота, следующая за телом парня, заставляет все перед глазами поплыть. А я ведь совсем не шутила, когда говорила о своей фобии. Лишь силой воли мне удается прогнать пелену, возникшую в голове на долю секунды. «Давай, прыгай, я тебя поймаю». «Мне ужасно страшно». «Ты в этом уверен?» «Мне кажется, я слишком для этого тяжелая. «Не смешно, Каталина. Ты весишь не больше шестидесяти». При моем росте в метр семьдесят я вешу 60 килограммов ровно, поэтому такое его попадание вызывает у меня непроизвольное поднятие бровей вверх. Слова Гая действует почти как гипноз, как приказ, который я тут же бегу исполнять. Дрожащими руками поднимаюсь на подоконник и медленно сажусь на него, вцепившись в оконные рамы мертвой хваткой. Вновь смотрю вниз и тут же жалею об этом. Голова кружится так, Что мне требуется несколько секунд посидеть с закрытыми глазами, чтобы не потерять сознание и не свалиться. Не смотри вниз, смотри на меня, прямо на меня, произносит гай. Я размыкаю веки и делаю, как он сказал, смотрю в его зеленые глаза, напоминающие безмятежный лес, которому удается как-то меня успокоить. Продолжаю сидеть, глотая ртом воздух, ветер раздевает мои темные волосы бросая их из стороны в сторону. «Прыгай! Я ловлю!» Я выдыхаю воздух, собираюсь мыслями, пытаясь стереть из головы все ужасающие картины моего возможного конца. Миллионы раз повторяю себе, что этого не случится. Вновь смотрю на Гая, успокаиваюсь. Сползаю с подоконника, помогая себе отталкиваться руками. Чувствую, как опора уходит из-под моей задницы. Я прыгаю. Возможно, я вскрикнула, но этого уже не знаю, не слышу. Пара секунд моего падения проходит словно бесконечно долгое время. В ушах возникает шум от ветра, но почти сразу же исчезает. Когда я падаю в мужские руки, которые тут же меня крепко подхватывают, глаза непроизвольно жмурятся, и я еще несколько секунд не могу их открыть. «Ты уже внизу. Можешь открывать глаза!» Тихо, почти в самое ухо, шепчет Гай. Я смотрю на его довольное лицо и еле сдерживаюсь, чтобы истерически не засмеяться из-за пролетевшей перед глазами жизни. Вижу, как я вцепилась в его рубашку стальной хваткой и медленно разжимаю пальцы. Парень ставит меня на уступ, и мне, наконец, удается встать. Все части тела словно превратились в камень, даже внутренние органы. Стук сердца отдаётся в ушах барабанной дробью. «Я больше никогда не повторю это безумие», Наконец, придя в себя, почти кричу я. «Тебе ведь понравилось?» «Понравилось? Да я уже мысленно поздоровалась со всеми умершими родственниками». «Не глупи. Выброс адреналина в кровь — это своего рода наркотик, от которого будет очень непросто отказаться». «Хочешь сказать, что ты постоянно прыгаешь с крыш? И как часто ты этим занимаешься?» «Очень часто». Замолкаю, не желая надоедать ему своими вопросами. Пытаюсь сполна насладиться теплым ветром, гладящим мне кожу. Воздух здесь как будто чище, чем внизу. Облака кажутся ближе. Мне никогда и в голову бы не пришло, что я буду получить удовольствие от нахождения на такой высоте. «Нужно немного пройти, и мы на месте», — нарушает кратковременную тишину Гай. «Но мне придется закрыть тебе глаза». Я без слов позволяю ему это сделать. Он медленно поворачивает меня спиной к себе, и прикрывает глаза своими ладонями. А затем я чувствую, как он начинает идти куда-то в сторону, теня меня при этом за собой. Нелегко удерживать равновесие, когда рядом находится такой проводник, как он. Мои ноги совсем скоро ступают на более ровную и твердую поверхность, и я понимаю, что мы теперь находимся на крыше. Вот и все, Каталина. Он убирает руки с моих глаз и дает мне возможность взглянуть на то, что предстало передо мной. Безупречное небо нежного голубого оттенка, постепенно переходящее в мягкий бежевый на горизонте, с пушистыми белоснежными облаками, похожими на сахарную вату, и золотистое солнце, обнимающее лучами крыши небоскребов и обычных зданий, сверкающий фонтан у кого-то во дворе, городская суета, звуки машин, чей-то балкон с яркими цветами в горшках. Кажется, Только сейчас я впервые увидела Сиэтл по-настоящему. «Здесь так... так красиво!» — шепчу я, заворожённо скользя взглядом по окрестностям. Улыбка ложится на мои губы, и сердце улыбается вместе со мной. «Я очень люблю это место», — говорит Гай, и я поворачиваюсь к нему. «И я привел тебя сюда не просто так». Его глаза нефритового цвета блестят, ловя отражение неба. Они кажутся еще ярче из-за лучей солнца, приятно ложащихся на наши фигуры. Я вижу в его глазах искренность, искреннюю радость, искреннее удовольствие, искреннее восхищение. И зачем же ты меня сюда привел? Разве не из-за этого вида? Может быть, такими безрассудными поступками я заполучу шанс сходить с тобой на свидание? Меня его слова очень удивляют. По правде говоря, я не понимаю, «Зачем тебе это нужно?» Даю я волю низкой самооценки. «Может быть, я считаю, что ты девушка моей мечты?» Коротко смеюсь, выдаю. «Слабо в это вериться». «А ты просто поверь». Мне кажется, я уже и забыла, что прямо сейчас внутри здания, на крыше которого мы любуемся видами, идет очередная лекция, где я непременно должна находиться. «Так странно», — говорю я. «Обычно такие, как ты...» Любят тусовки, любят шумные компании, развлечения, алкоголь до утра. И они обычно не трутся возле девчонок вроде меня, тащая их на крышу, чтобы поглазеть на красоты города. Вся эта ерунда, как правило, не нравится таким, как ты. Таким, как я? А разве ты меня знаешь? Я замолкаю. Он смотрит мне в глаза, и прежде яркий, светло зеленый оттенок радужек Словно медленно окрашивается в темный цвет. Я сглатываю из-за этой резкой перемены отказалась бы таких обычных слов. Не могу разобрать, он зол сейчас раздражен или сохраняет прежнее настроение. « Черт возьми, гай, ты стал какой-то загадкой для меня всего за пару дней. Наконец парень отворачивается и встает, протягивает мне руку. И все же попытаюсь добиться своего, говорит он напоследок. Лежать в пустой комнате общежития с наушниками в ушах и включенным фильмом на ноутбуке – дело очень приятное. Особенно, когда одна из твоих подруг, окрылённая любовью, проводит время со своим парнем, а вторая помогает маме накрывать праздничный стол дома на семейный ужин с новым членом семьи. Фильм кажется ужасно банальным, но это не отталкивает меня. С каждой минутой интерес лишь разжигается, словно только начавшийся пожар наблюдая за главными героями. Он — безжалостный убийца. Она — невинная и чистая. Разве такое в жизни бывает? Разве любовь между этими двоими? Возможно? Нет, нет и нет. Я смотрю на часы, висящие над рабочим столом. Они показывают 12 часов ночи, напоминая мне, что пора ложиться. Однако сна не в одном глазу. Вновь утыкаюсь взглядом в монитор ноутбука, Наблюдая за последними сценами фильма, она бросается спасать его от пуль и получает парочку себе в живот, падает в его объятия, а он, весь до этого грубый и бессердечный, ловит ее и садится на землю, придерживая ее за голову. Он гладит ее щеки, стирает слезы, плачет и сам. Она произносит трогательные слова, признается, что любит его, и не жалеет о том, что спасла. А затем умирает закрывает глаза. А он кричит от боли и клянется за нее отомстить. Конец фильма. Любовь, показанная в этом фильме, заставляет меня задуматься над действиями этой девушки. Правильно ли она поступила? Могло ли все закончиться иначе, если бы она не встретила его на том благотворительном мероприятии? О, несомненно. Она вышла бы замуж за того парня, что каждый день флиртовал с ней на вечеринке и ужинах с друзьями ее семьи. Но затем ей суждено было страдать, ведь он в итоге оказался тем еще под лицом. Закрываю крышку ноутбука, снимаю наушники и встаю с кровати. За окном идет слабый дождь, навевает какую-то необъяснимую тоску. После долгого просмотра фильма, целых два часа, во рту успело пересохнуть, и я решаю пойти выпить воды». Накидываю на плечи небольшой легкий плед Ирен, лежащий у нее на кровати. Выхожу из комнаты и оглядываюсь. Каждая витающая в воздухе пылинка пропитана тишиной. Лишь моментами слышу, как кто-то в соседних комнатах по телефону бросает своего очередного парня, который так нагло ей изменил. Уверенно спускаюсь вниз на первый этаж и направляюсь на кухню, находящуюся рядом с зоной отдыха. Подхожу к холодильнику, и радостно достаю из него бутылку совсем новенькой колы. Обычно все, что покупают жительницы общежития, становится общим автоматически. Мы слишком богаты, чтобы жадничать. В шкафчиках еще открывалку. Через несколько секунд понимаю, что никогда не найду ее тут. Ведь знаю, как студентки любят тащить подобное к себе в комнаты, чтобы открыть очередную бутылку запрещенного здесь пива или чего покрепче. Закатываю глаза и от отчаяния плюхаюсь на стул. Поворачиваю голову в сторону окна и смотрю в ночное небо, которое вполне могло бы быть усыпано звездами, если бы не все эти выхлопные газы, которые выбрасываются в воздух каждую минуту в крупных городах. Затем разглядываю двор. Охранник спит в своей каморке, выключив свет, и я в миллионный раз убеждаюсь, что его скоро уволят. Веду глаза чуть левее и вижу чью-то фигуру, В темноте практически ничего не видно, и разглядеть лица мне не удается. Увиденная картина привлекает мое внимание слишком сильно, чтобы я смогла отвернуться. Поэтому я продолжаю наблюдать за происходящим, лишь выдвигая в голове предположение, кто это и что он там делает. Человек медленно подходит к будке и открывает дверь. Он делает это очень осторожно, словно не хочет разбудить охранника. Меня тут же одолевает беспокойство а потом он включает свет, будто нарочно обеспечив мне возможность получше его увидеть. Как увидеть и сверкнувшее лезвие ножа в его правой руке? Голова незнакомца резко поднимается, словно все это время он прекрасно знал, что кто-то наблюдает за ним. И не отрывая от меня взгляда, он полоснул ножом шею спящего охранника, который тут же падает на пол, скорее всего, уже замертво. Мой виск вылетает из уст прежде, чем я успеваю понять, что только что произошло.